Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов, прослышав о волшебных церемониях пришлого кудесника, толпами устремляются на Себу. Еще несколько дней, и на этих островах не остается ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил бы головы перед святым крапилом. Более удачно не могло сойти предприятие. Магеллан достиг всего. Пролив найден, другой конец земли нащупан, новые богатейшие острова вручены испанской короне, несметное множество языческих душ христианскому богу. И все это торжество из торжеств достигнуто без единой капли крови. Господь помог рабу своему. Он вывел его из тихчайших испытаний, горшей которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств уже перенесенных? Кто еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех всего, что он предпримет во славу Господа и своего короля, наполняет его. И эта вера станет его роком. Все удалось Магеллану, как будто ангелы освещали ему путь. Он подчинил новые государства испанской короне, но как сохранить за королем уже добытое? Дольше оставаться на Себу он не может, как не может покорить один за другим все острова архипелага. А поэтому Магеллан, всегда мыслящий историческими этапами, видит лишь один способ упрочить испанское владычество на Филиппинах, а именно Поставить Карлоса Хумабона первого католического великого раджу повелителем над всеми остальными раджами, союзник испанского короля Король Карлос Себуанский должен отныне пользоваться большим престижем, чем другие, не безрассудством и легкомыслием, а хорошо продуманным политическим ходом было поэтому обещание Магеллана оказать вооруженную помощь королю Себуанскому, если кто-либо посмеет противиться его власти. По чистой случайности, именно в эти дни представляется случай продемонстрировать такую помощь. На крохотном островке Матан, расположенном напротив Себу, правит раджа по имени Силапулапу, И издавна выказывавший непокорство властителю Себу. На этот раз он запрещает своим подданным снабжать продовольствием неведомых гостей Карлоса Хумабона. И такое враждебное поведение, быть может, не лишено оснований. Где-то на его островке должно быть потому, что матросы после долгого вынужденного воздержания, как иступленные, гонялись за женщинами произошла кровавая свалка, во время которой было сожжено несколько хижин. Неудивительно, что Силапулапу хочет как можно скорее избавиться от чужеземцев. Но его неприязненное отношение к гостям Хумабона кажется Магеллану отличным поводом показать свою мощь. Не только властитель Себу, все царьки окрестных островов Должны воочию увидеть, как разумно поступили те, кто подчинился испанцам, и какое жестокое возмездие ждет тех, кто противоборствует этим громовержцам. Этот маленький, не слишком кровавый спектакль может оказаться убедительнее всяких речей. И вот Магеллан спрашивает Хумабона: не хочет ли он прочесть строптивому царьку огнестрельное нравоучение? чтобы раз и навсегда внушить уважение остальным. Как это ни странно, но Раджа Себу встречает этот план без особого восторга. Быть может, он боится, что подчиненные племена восстанут против него тотчас же после отъезда чужестранцев. Сэрано и Барбоза также отговаривают адмирала от этого ненужного похода. Но Магеллан и не помышляет о настоящих военных действиях. Смириться мятежный правитель добровольно, тем лучше для него и для всех остальных. Заклятый враг ненужного кровопролития, антипод воинственных конкистадоров Магеллан сначала посылает к Силопулапу своего невольника Энрике и купца мавра с предложением честного мира. Он требует одного, чтобы правитель Матана признал власть Раджи острова Себу и верховенство Испании. Если сила Пулапу согласится, испанцы будут жить с ними в мире и согласии. Если же он откажется признать эту верховную власть, тогда ему покажут, как больно колются испанские копья. Но Раджа отвечает, что и его люди вооружены копьями. Пусть это бамбуковые и тростниковые копья, но острия их достаточно хорошо закалены на огне, и испанцы могут сами в этом убедиться. После столь надменного ответа у Магеллана, символически представляющего всемогущество Испании, остается лишь один аргумент — оружие. Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллан впервые оставляет в пренебрежении наиболее характерные свои качества – осмотрительность и дальновидность. Кажется, впервые этот все точно рассчитывающий человек легкомысленно бросается навстречу опасности. Поскольку Раджа Себу изъявил готовность дать испанцам для этой экспедиции тысячу своих воинов, а Магеллан со своей стороны легко мог бы переправить на островок человек полторастый из своего экипажа. Не подлежит сомнению, что Раджа этого блошиного острова, который даже нельзя отыскать на нормальной карте, потерпел бы полное поражение. Но Магеллан не хочет бойни. В этой экспедиции для него важнее нечто иное и более значительное — престиж Испании. Адмирал императора Старого и Нового Света считает ниже своего достоинства посылать целые войска против этого темнокожего голодранца в жалкой хижине которого нет ни одной незаплатанной ценовки и выставлять превосходящие силы против жалкой аравы островитян Магеллан преследует обратную цель наглядно доказать, что один Хорошо вооруженный, закованный в латы испанец, шутя, справится с сотней таких галышей. Единственная задача этой карательной экспедиции – заставить население всех островов архипелага уверовать в миф о неуязвимости и богоподобности испанцев. То, что несколько дней назад на флагманском судне было показано раджам, масавы и себу. В качестве увеселительного зрелища, когда двадцать туземных воинов одновременно со всего размаха ударяли своими палками, копьями и кинжалами по добротной испанской броне, а закованный в нее человек оставался невредимым, теперь в более крупном масштабе должно подтвердиться на примере строптивого царька. Только по этим. Чисто психологическим соображением, обычно столь осторожный Магеллан, вместо того, чтобы захватить с собой всю команду, берет всего 60 человек. А Радже Себу со вспомогательным отрядом приказывает остаться в лодках и не вмешиваться в то, что произойдет, только в качестве свидетелей. В качестве зрителей приглашают их присутствовать при назидательном зрелище, как шесть десятков испанцев смиряют всех предводителей царьков и раджей этого архипелага. Неужели многоопытный калькулятор на сей раз допустил ошибку в своих расчетах? Безусловно, нет. В историческом аспекте такое соотношение Шестьдесят закованных в латы европейцев против тысячи ногих туземцев, вооруженных копьями с наконечниками из рыбьей кости, отнюдь не является абсурдным. Ведь с четырьмя, пятью сотнями воинов Кортес и Писарро, преодолевая сопротивление сотен тысяч мексиканцев и перуанцев, покоряли целые государства. По сравнению с такими начинаниями Магелланова экспедиция На островок величиной с булавочную головку действительно была только военной прогулкой, Что об опасности он думал так же мало, как и другой великий мореплаватель, капитан Кук, лишившийся жизни в такой же ничтожной стычке с островитянами, в достаточной мере явствует из того, что набожный католик Магеллан, обычно перед каждым решительным делом, заставлявший команду принимать причастие, на этот раз не отдал такого распоряжения. Два-три выстрела, два-три основательных удара, и бедные воины села пулапу, как зайцы, пустятся на утек. И тогда здесь, почти без кровопролития, на веки веков, торжественно утвердится нерушимое могущество Испании. Кук Джеймс, 1728-1779 годы, великий английский мореплаватель, погиб на острове Гавайи в стычке с местными жителями. В эту ночь с четверга на пятницу 27 апреля 1521 года, когда Магеллан и 60 его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, разделяющий острова, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неведомая черная птица, похожая на ворона. И правда, вдруг начинают выть все собаки. Испанцы, суеверные не меньше простодушных детей природы, боязливо осеняют себя крестным знамением. Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание, отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон? По «Роковой случайности» Этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов шлюпки не могут приблизиться к берегу. Таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства. Смертоносного огня мушкетов и аркибуз, один гром которых заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, шестьдесят тяжело вооруженных воинов, прочие испанцы остаются в лодках, бросаются в воду с Магелланом во главе, который, по словам Пигафеты, как добрый пастух не покидал своего стада. По бедрам в воде проходят они немалые расстояния до берега, где неистого крича, Завывая и размахивая щитами, их дожидается целые полчища туземцев. Тут противники сталкиваются. Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пегафетты, который сам, тяжело раненый стрелой, до последней минуты не покидал своего возлюбленного адмирала. Мы прыгнули, повествует он, в воду, доходившую нам до бедер, и прошли по ней расстояние вдвое больше того, какое может пролететь стрела, а лодки наши из зарифов не могли следовать за нами. На берегу нас поджидало тысячи полторы островитян, разделенных на три отряда, и они тотчас с дикими воплями ринулись на нас. Две толпы атаковали нас с флангов, а третья — с фронта. Адмирал разделил команду на два отряда. Наши мушкетеры и арбалетчики в течение получаса полили издалека с лодок, но тщетно, ибо их пули, стрелы и копья не могли на таком дальнем расстоянии пробить деревянные щиты дикарей и разве что повреждали им руки. Тогда адмирал громким голосом отдал приказ прекратить стрельбу, очевидно, желая приберечь порох и пули для решающей схватки, но его приказ не был выполнен. Островитяне же, убедившись, что наши выстрелы почти или даже вовсе не наносят им вреда, перестали отступать. Они только все громче вопили, и, прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов, придвигались все ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными на огне деревянными копьями, камнями и комьями грязи. Так что мы с трудом от них оборонялись. Некоторые даже метали в нашего командира копья с железными наконечниками. Чтобы нагнать на них страху, адмирал послал несколько воинов поджечь хижины туземцев но это только сильнее разъярило их. Часть дикарей кинулась к месту пожара, который уже успел уничтожить 20 или 30 хижин, и там они убили двоих из наших людей, остальные с еще большим ожесточением бросились на нас. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала, после чего он отдал приказ медленно, шаг за шагом, отступать. Но тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала, а он уже много лет хромой, явно замедлял отступление, осталось не более семи или восьми человек. Теперь на нас со всех сторон сыпались дротики и камни, и мы уже не могли сопротивляться. Бомбарды, имевшиеся в наших лодках, были не в состоянии нам помочь, так как мелководье удерживало лодки вдали от берега. И так мы отступали все дальше, стойко обороняясь, и были уже на расстоянии полета стрелы от берега, и вода доходила нам до колен. Но островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья и таким образом метали одно и то же копье пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него. Дважды им уже удалось сбить шлем с его головы. Он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление. И так сражались мы более часа. Пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьем ранить адмирала в лицо. Разъяренный он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьем, но оно застряло в теле убитого. Тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать. Так как враги дротиком сильно ранили его в левую руку, и она перестала действовать. Заметив это, Туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он рухнул на земь. В тот же миг островитяне на него налетели и стали колоть его копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они, наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя. В мелкой стычке с ордой голых островитян бессмысленно погибает в высшую, прекраснейшую минуту осуществления Величайший мореплавателя истории. Гений, который, подобно Просперо, укротил стихии, обуздал бури и одолел людей, сражен жалкой горсточкой дикарей, войском села Пулап. Но только жизнь может отнять у него эта нелепая случайность, не победу. Ибо великое его дело уже почти доведено до конца, и после этого сверхчеловеческого деяния личная судьба уже не имеет большого значения. Но, к сожалению, за трагедией его героической гибели Слишком быстро следует сатировское действо. Те самые испанцы, что несколько часов назад, как небожители, взирали на жалкого царька Матана, доходят до столь глубокого унижения, что вместо того, чтобы немедленно послать за подкреплением и отнять от убийц труп своего вождя, трусливо посылают к селопулапу, с предложением продать им тело. За несколько погремушек и пестрых тряпок рассчитывают они выкупить бренные остатки адмирала. Но более надменный, чем малодушные соратники Магеллана, голый триумфатор отклоняет сделку ни на зеркальца, ни на стеклянные бусы, Ни на яркий бархат не выменит он тело своего противника. Этот трофей он не продаст. Ибо уже по всем островам разнесла смолва, что великий сила пулапу с легкостью, как птицу или рыбу, сразил иноземного повелителя грома и молний. Никто не знает. Что сделали несчастные дикари с трупом Магеллана? На волю какой стихии? Огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха предали они его бренное тело. Ни единого свидетельства нам не осталось. Утрачена его могила. Таинственно потерялся в неизвестности след человека, отвоевавшего у бескрайнего океана его последнюю тайну.